Как Сянао покинул храм Курама? Выслушав это, Сянао подумал, «Все именно так, как мне приходилось слышать раньше, у Хидохира большая сила. Ах, как мне хотелось бы к нему! Если можно будет на него твердо положиться, то из 180 тысяч всадников 100 тысяч я оставлю ему, а сам во главе 80 тысяч двинусь в Канто. Эти восемь провинций сердечно преданы роду Минамото». Императорский конюшей, мой родитель, был правителем провинции Симоцука. Начну с нее и наберу в Канто 120 тысяч всадников, так что у меня будет уже 200 тысяч. Из них 100 тысяч я почтительно предоставлю брату и господину моему, Хёэ Носке Юритома в провинции Идзу, а остальные 100 тысяч отдам моему двоюродному брату Кисо Йосинаке в землях Тосенда». «Сам же я перейду в провинцию Этиго и соберу силы, затаившиеся по поместьям Укава, Сабаси, Канадзу и Акуяма. Затем переманю на свою сторону войска в провинциях Эттю, Ното, Кара и Этидзен. И когда у меня станет сто тысяч всадников, я ринусь через горы Арати в западную Оми и выйду к бухте Оцу. Там я дождусь двухсоттысячного войска Исканта, и через заставу встреч, Осака-но-секи, мы войдем в столицу. Сто тысяч всадников мы приведем ко дворцу царствующего государя, сто тысяч — ко дворцу государя-монаха, сто тысяч — к резиденции канцлера. И я почтительно доложу, что миномоты не сидят сложа руки. Ну а если тайра все-таки останутся процветать в столице, и сил миномота окажется мало, то что ж? Жизнь свою я почтительно преподнесу родителю моему Йоситомо, Имя свое я оставлю будущим векам, и пусть мой труп выставляют на обозрение перед дворцом государя, жалеть мне уже будет не о чем. Да, грозные замыслы лелеял он уже в свои шестнадцать лет. Пожалуй, этому человеку можно довериться, — подумал он, а вслух произнес. Так и быть, откроюсь тебе, только смотри никому не проболтайся. Я сын императорского конюшева левой стороны. Хочу передать с тобой письмо к Хиде Хире. Когда доставишь ответ? Китидзи соскользнул с сиденья и распростёрся перед Сянао, коснувшись земли верхушкой шапки эбосси. "Господин Хидэхира изволил говорить мне о вашей милости", проговорил он. "Чем посылать письмо, пожалуйте к нему сами, а ваших удобств в пути я позабочусь". И Сянао подумал: "Ожидая ответа на письмо, я изведусь. Отправлюсь лучше вместе с ним". "Когда ты трогаешься?", осведомился он. "Завтра как раз благоприятный день". Поэтому совершу только обычный предотъездный обряд и послезавтра непременно в путь. Коли так, буду ждать тебя на выезде из столицы в Аватагути перед храмом Дзюдзэнди. Слушаюсь, сказал Китидзи и удалился из храма. Асянао воротился в покои наставника и стал скрытно от всех готовить себя в дорогу. С далёкой своей седьмой весны и до нынешних 16 лет привык он проводить здесь дни и ночи с любимым наставником. который по утрам развеивал туман его сомнений, а по вечерам раскрывал перед ним звёздные небеса, и теперь при мысли о разлуке, как не сдерживал себя Сянао, его душили слёзы. Но знал он, что если ослабнет духом, то ничего у него не получится. И потому на рассвете второго месяца четвёртого года Цюань унаследованного покоя навсегда покинул гору Курама. Накануне он облачился в нижнее кимоно из некрашенной ткани и еще в кимоно из китайского узорчатого атласа. Поверх него в легкое кимоно из бледно-голубого хоримского шелка, в широкие белые шаровары и куртку из китайской парчи в пять разноцветных нитей с шестой золотой. Под куртку поддел, даренный настоятелем панцирь, припоясался коротким мечом с рукоятью и ножными, крытыми синей парчой и боевым мечом с золотой отделкой. Слегка напудрил лицо, навел черной краской тонкие брови и сделал высокую прическу с двумя кольцами над лбом. Так в сиротливом одиночестве приготовился он в путь, и ему подумалось, когда другой явится в храм и займет здесь мое место, пусть помянет со скорбью меня возлюбленный мой наставник. Он взял бамбуковую флейту и играл около часу, а затем, оставив в прощальный дар лишь эти звуки, плача и плача покинул гору Курама. Этой же ночью он объявился на четвёртом проспекте в жилище Симбы и сказал ему, что отправляется в край Оссу. "Я с вами на удачу и на беду", воскликнул Сю Симба и принялся было собираться. Однако Сянао остановил его. "Ты останешься в столице, будешь следить, что затевает в доме Тайра и сообщать мне". И Сю Симба послушно согласился остаться в столице. После этого Сянао пошёл в Аватагути. Свисимба все-таки увязался проводить его, и они вдвоем стали ждать Китидзи близ храма Дзюдзензи. Глубокой ночью Китидзи вышел из столицы и вступил в Аватагути. Впереди него шли два десятка с лишним лошадей, навъеченных разнообразным добром. Был он в отменном дорожном наряде. Куртка, украшенная пятнами от персимонового сока и набивным узором из переплетающихся цветов и трав. И верховые наштанники из звериной шкуры, короткой и густой шерстью наружу. Он восседал в рогатом седле на гнедом жеребце с рыжей гривой и рыжим хвостом, а для Сянао вёл в поваду каурова коня под чёрным лакированным седлом, осыпанным золотой пылью, и вёз на штанники из пятнистой оленьей кожи. Так ты не забыл, что мы договорились, произнёс Сянао. Китиди поспешно слетел с седла, подвёл коня и поддержал с тремя. Он был сам не свой от радости, что ему привалило этокое везение. А Сянао сказал ему: Будем гнать коней, пока у них не лопнут жилы, на вьючных лошадей не оглядываться. Я совершаю побег, когда хватится, что меня нет в храме, начнут искать в столице. Когда доищутся, что меня нет и в столице, кинутся за мной в земли вдоль моря, Такайдо. Если настигнут до горы Сурихари, то прикажут вернуться. Отказ был бы нарушением долга и морали, на это я пойти не могу. А если ворочусь в столицу, попаду в руки врагов. Главное для нас пройти через заставу Асигара, а уж в восточные земли сердечно преданы роду Минамото. Там мы полуслово получим на почтовых станциях новых лошадей. Когда же пройдём заставу Сиракава, то дальше начнутся места, где правит Хидэхира, и пусть так дольют дожди и воют ветры, нам будет всё нипочём. "Слушай это", китидзи поражался. "Экий страх" «У него нет ни единого борзого скакуна, при нем нет ни единого бесстрашного вассала, а он мнит брать лошадей в землях, где ныне правят его враги». Но он выказал повиновение и погнал лошадей, и они промчались по дороге Мацудзака, проскочили заставу встреч, миновали бухту Оцу по берегу, проехали через китайский мост над рекой Сета и, не останавливаясь ни на миг, достигли почтовой станции Кагами. Хозяйкой увеселений там была старая знакомая Китидзи. Она вывела к путникам множество разрушительниц крепостей. Примечание. Канто. Буквально к востоку от заставы. Имеется в виду застава Осигара на перевале Ханоне. Восемь провинций. Сагами, Мусаси, Ава, Кадзуса, Казахстан. Симоса, Хитати, Кодзуке, Симоцуке. Земли Тосэнда, провинций Оми, Мино, Хида, Синано, Кодзуке, Муцу и Дева. Кисо Ясинака жил в Синано. 4-й год Дзиан, 1174 год. Аватагути, восточная окраина столицы. Разрушительница крепостей Выражение из древнекитайской истории династии Хань, поясняющее силу женской прелести: первый взгляд рушит крепость, второй покоряет государство.